Глава двадцать седьмая Библус все же расстроился, что мы не принесли с собою десерт. Иначе почему дверь незримой библиотеки открылась прямо в крошечную пекарню на бульваре дрожащих радуг? «Что извольте, господа?» Ничуть не удивившись нашему появлению, спросил владелец пекарни. «Кофе с молоком, горячий бублик с маком, решил я. Моему другу то же самое, а вот волчку просто бублик. Сию минуту». Широкий тротуар за окном был залит утренним светом. Мимо деловито спешили горожане. Над фонтанами дрожали и переливались в облаке брызг настоящие радуги. Вот в их честь городские власти и назвали бульвар. «А интересно, который сейчас час?» — спросил меня Куликов. Четверть десятого, любезно подсказал пекарь, ловко опуская горячий бублик в шуршащий бумажный конверт. «И вот тут я только и сообразил, что дело неладное». Мало того, что я уснул у себя в спальне, а вернулся в столицу в совершенно ином месте, так еще с момента моего таинственного исчезновения прошли почти сутки, к тому же Савелий Куликов целиком и полностью стоял рядом со мной. А значит, он тоже исчез из гостевой комнаты в моем особняке. Черт, черт, черт! Поди, Игнат Иван Горчаков наверняка подняли тревогу. И, сообразив это, я первым делом послал зов Игнату. «Игнат, это я!» «Слушаю вас!» — удрученно отозвался старик. «Да это я, Александр Васильевич!» «Александра Васильевича нет!» Так же грустно ответил Игнат. «Неделю как пропал!» «Может, передать чего?» Судя по его тону, он был совершенно уверен, что передать мне что-либо уже никогда не получится. «Как неделю?» — изумился я. «Ладно, об этом потом. Игнат, приди в себя! Ты что, не узнаешь меня, что ли?» «Александр Васильевич?» — недоверчиво переспросил старик и тут же радостно завопил. «Ваше сиятельство, вернулись!» «Да вернулся, вернулся!» — с облегчением подтвердил я. «А мы уж неделю как вас ищем. Весь город перевернули!» «Кто это мы?» — насторожился я. «Ну как же! Полиция! Тайная служба! Игорь Владимирович! Иван Николаевич!» — радостно перечислял Игнат. А еще целители приезжали из госпиталя, и артефакторы, и архитектор сердитый такой, он искал господина Куликова. А потом его величество прислал какого-то помощника заместителя министра справиться, когда вы появитесь. Ну, или заместителя помощника, я толком не разобрал. Письмо у вас на столе. А еще трактирщик приходил, мы ему 10 рублев задолжали, а у меня деньги как на грех закончились. Но ему, Игорь Владимирович, заплатили, так что вы не беспокойтесь». «Ну, хоть о чем-то я могу не беспокоиться», — изумленно выдавил я. «Ох ты ж, черт!» Похоже, мое внезапное исчезновение из собственной спальни и в самом деле взбаламутило всех моих знакомых. «Как там говорил Библус? Есть ли кому за меня беспокоиться?» «Ну, таких людей оказалось предостаточно». И «Если все они сейчас узнают, что я вернулся, то сто процентов замучают меня расспросами». Игнат. «Ты пока никому не говори, что я появился», — попросил я. «Мне нужно закончить еще парочку дел, а потом я сам всем пошлю зов». «Даже Игорю Владимировичу не говорить. Не поверю, слуга. Он-то больше всех за вас переживает». «Да уж, оставлять деда в невидении никуда не годится. Слушай, я сам его обрадую», — пообещал я. «А господин Куликов как же? Он ведь тоже ведь исчез. А господин Куликов сейчас со мной, и он в полном порядке». «А, -а, -а домой-то вы когда вернетесь? не отставал Игнат. «К обеду», — легкомысленно заверил я. «Ну вот, опять к обеду», — ахнул слуга. «Вы это уже говорили, как раз неделю назад». «На сей раз точно к обеду», — твердо сказал я. «Ну, в крайнем случае к ужину, только ты еды закажи побольше, а то у меня, получается, неделю крошки во рту не было». И тут я по счастливому стечению обстоятельств вспомнил про бублик и жадно впился в него зубами. — Всю кухню едой набью, — заверил меня Игнат, — и холодильный шкаф, и погреб, только вы уж больше не исчезаете так. — А у нас есть погреб? — удивился я. — Слушай, никуда я больше не исчезну, не беспокойся. Вечером увидимся. Завершив разговор с Игнатом, я поспешил обрадовать новостями Савелия Куликова, и его реакция меня удивила. — Мы исчезли на неделю? — рассеянно переспросил он. — Интересно. — Мама, наверное, волнуется, нужно ее успокоить, да и сообщить господину Израстцову, что я не умер и не уволился. — Да, Игнат, кстати, говорил что-то о сердитом архитекторе, который вас искал. — Ну, это точно, господин Израстцов, — кивнул Савелий. — Ладно, пойду я, пожалуй, господин Тайновидец, и спасибо вам за все. — Савелий, меня удивляет ваше спокойствие, — честно сказал я. Молодой помощник архитектора пожал плечами. — — Наверное, на меня слишком много всего навалилось и сразу, — признался он. — Мне требуется время, чтобы осознать, что же со мной произошло. Магический дар, этот бесконечный сон, встреча с отцом. Мне словно целый мир открылся. А потом еще незримая библиотека. — Знали бы вы, что я вычитал в этих книгах? — Я тебя прекрасно понимаю, — улыбнулся я. — Ну и куда вы сейчас? — Поеду в госпиталь, к маме. Ну, если она еще там. А потом навещу господина Израстцова. Ну, а уже посты к себе домой. Мне нужно все хорошенько обдумать. И он посмотрел на меня. Но о нашем договоре я с вами не забыл. Обязательно построю вам обсерваторию. Не торопитесь, кивнул я. Отдыхайте столько, сколько нужно. Привыкните к мысли, что теперь вам нечего бояться. «Еще раз благодарю вас», — сказал Куликов. «Когда Савелий ушел...» Я не спеша доел бублик и посмотрел на волчка. — Вот что зверюга. — А верну-ка я тебя хозяйки, прежде чем начну заниматься своими делами. — Вы ведь, наверное, соскучились друг по другу. Волчок нетерпеливо заколотил хвостом по полу. — Ну вот видишь, — улыбнулся я. И я послал зов мастерицы снов Вере Павловне Милосердовой, но, к моему удивлению, Вера Павловна не отвечала, — Словно что-то не давало докричаться до нее. «Ну что ж, попробуем совершенно иной способ», — решил я. «Все равно, рано или поздно, мне придется поговорить с господином Зотовым». Я несколько раз глубоко вздохнул и послал зов Никите Михайловичу. «Никак объявились, господин тайновидец». Немедленно отозвался он. «А вот расскажите мне, где вы изволили пропадать? Или это опять ваши тайны?» «Все расскажу при встрече», — пообещал я. Сейчас только самое главное. Тимофея Градова больше нет в снах. С ним покончено». «Ну, это я знаю». К моему удивлению ответил Зотов. «Откуда удивился я?» «Расскажу при встрече». Ответил Зотов любезностью на любезность. «Даже покажу. Жду вас у себя в управлении, причем как можно скорее. Но сначала я хочу увидеть Веру Полну Милосердову. Ей нужно вернуть волчка. Вот здесь и увидитесь». «А что, Вера Павловна, до сих пор арестована? возмутился я?» «А что ж вы ожидали, Александр Васильевич?» «Невозмутимо», — ответил Зотов. «Вы пропали из собственной постели. Куликов, кстати, тоже исчез прямо на глазах у целителя. Разумеется, я задержал всех мастеров снов и целую неделю пытался разыскать вас. Хорошо, буду через полчаса», — пообещал я. «Жду», — коротко ответил Зотов. Я не стал вызывать извозчика и пошел пешком. Волчок бежал рядом. Встречные горожане предусмотрительно обходили нас стороной. Выполняя данное Игнату обещание, я послал зов деду. Игорь Владимирович, я вернулся. — Саша? — растерянно спросил дед. — Да где ж ты был-то? — Дела завели меня в сны, честно ответил я. А там я незаметно потерял счет времени. Мне показалось, что прошло всего несколько часов. — Магия, Игорь Владимирович, магия. Но вы же знаете, как это бывает. «Да, — Да-да, знаю, — согласился дед. — Как же я рад, что ты жив. Он помолчал и тихо добавил. — Я ведь даже Ярослава с Дмитрием подозревал. Думал, твое исчезновение — их рук дело. Чуть не убил мерзавцев. Особенно, когда узнал о пьяной выходке Дмитрия. — Ай, пустяки, — улыбнулся я. — Он просто нес какой-то бред. — А, кстати, как вы узнали? «Хм! Яна мне во всем призналась, хоть у нее хватило смелости!» «Вы знаете, я этому рад», — сказал я. «Сашенька, когда мы с тобой увидимся, нам нужно очень серьезно поговорить». «В самое ближайшее время», — пообещал я. «У меня тоже есть к вам разговор, и не один, но сперва нужно разобраться с тайной службой и завершить дело Тимофея Градова. Это он убил князя Куракина и еще несколько человек». — Так ты все-таки докопался до правды. — Да, у меня получилось. — Вот что. Ты вечером будешь дома? Я сам к тебе приеду. Вот тогда и поговорим. — Приезжайте, Игорь Владимирович, — обрадовался я. — Я буду очень рад вас видеть. — Скажите, а вам знаком купец Николай Тароватов? Никогда о таком не слышал, — подумав, — ответил дед. — Но это не проблема, ты же знаешь, у меня такие связи. Вот поэтому к вам и обращаюсь. — А что ты желаешь о нем знать? — Все, и как можно больше. Чем торгует, где живет, что за человек? — Не волнуйся, узнаю, — пообещал Игорь Владимирович. — Да, и еще одна просьба, — улыбнулся я. — Если вам не трудно, можете сами сообщить всем, что я объявился. «Вот только пусть меня никто не дергает хотя бы до вечера. Дело очень важное, и если у меня все получится, вы будете очень обрадованы, обещаю». «Ну, заинтриговал», — признался Игорь Владимирович. «Ладно, сделаю все, что нужно». «Нос, так откуда же вы знаете, что Тимофей Градов мертв?» — спросил я Зотова. Когда он встретил меня в коридоре управления тайной службы, ну предлагаю сперва закончить с мастерами снов, ответил Никита Михайлович. Ну а уж потом я вам все расскажу и покажу, как и обещал. Прошу ко мне. Начальник тайной службы посторонился, пропуская меня, но Лунный Волк ловко проскочил между нами и первым ворвался в кабинет. Волчок! услышал я радостный голос Веры Палны. Волчок милый! Вера Павловна вскочила со стула, а огромный волк положил передние лапы ей на плечи и старательно вылизывал лицо мастерицы снов. Выказав свою радость, волчок улегся у ног Веры Павловны. — Я знала, что вы сегодня вернетесь, — сказала мне мастерица снов, вытирая лицо платком. — Знали и молчали, — нахмурился Зотов. — Дела снов вас не касаются, — отрезала мастерица. — Вам сказала хранительница снов, — догадался я. — Совершенно верно, — подтвердила Вера Павловна. Я видала ее сегодня ночью. Она коснулась моей руки. — Вы справились с темным мастером и сами стали с находцем. Удивительная у вас судьба, Александр Васильевич. — С темным мастером, — удивился я. — Ну да. Мы так называем тех, кто отступил от правил нашего цеха. — Вы хорошо знали Градова. Мастерица снов покачала головой. — Нет. Мы редко общаемся друг с другом, бережем тайны клиентов. А Градов, к тому же, был намного старше меня. — Я прошу прощения за бестактный вопрос, — мягко улыбнулся я. — А насколько именно? — Вот уж не знаю. — Кажется, ему было более ста лет. — Вера Полна, вы свободны, — вмешался Зотов. — Если мне потребуется сведения, то я заеду к вам сам и от лица тайной службы приношу вам свои извинения. — Вам нужно быть осторожным, господин тайновидец, — сказала мне Вера Павловна, не обращая внимания на Зотова. — В снах таится много опасностей. Хотите, я сделаю вам защитную печать? — Это с волком и луной? — улыбнулся я. — А почему бы и нет? — Но не беспокойтесь за меня, я справлюсь. — Вот только жаль расставаться с волчком. Мы с ним здорово подружились. «Ничего, он будет приходить к вам во сне», — кивнула Вера Павловна. «Вам нужно будет лишь его позвать». «Только чур обойдемся без укусов за бачок, рассмеялся я. Проводив мастерицу снов, Зотов поманил меня в коридор. «Ну-с, идемте, Александр Васильевич, вам это следует увидеть». «Да-да, вы же обещали показать мне нечто интересное», — вспомнил я. Мы спустились в подвальный этаж управления тайной службы и оказались в длинном коридоре. В него выходили одинаковые металлические двери, выкрашенные в унылый серый цвет. В каждой двери было прорезано окошко, забранное решеткой. Вот здесь у нас камеры для особо опасных преступников, сказал Зотов, подводя меня к ближайшей двери. Взгляните. И я заглянул через решетку. На узкой скамейке которая была привинчена к дальней стене камеры, лежал обтянутый кожей скелет. Одежда на нем обвисла. У скелета были длинные седые волосы, а его совершенно белая борода спускалась до пола. И в довершении образа скелет застенчиво скалил крупные желтые зубы. Издалека казалось, что он весело улыбается. — Кто это? — содрогнувшись, спросил я. — -и, И что с ним сделали? Это сын Тимофея Градова. Мрачно просветил меня Зотов. Когда его посадили в камеру, он был заметно моложе. И за несколько минут превратился вот в это. Слышали бы вы, как он кричал? Тогда охрана прибежала на крик, но ничем помочь не могла. Но это и есть сам Тимофей Градов, сказал я. Он выдал себя за собственного сына, когда устроил фальшивые похороны. Темный мастер собирался жить вечно. — А вы ему помешали, — подхватил Зотов. — Нет, не я, магия. — Думаю, вам придется рассказать все подробно, Александр Васильевич. — Вы не возражаете? — Нисколько улыбнулся я. — А в благодарность попрошу вас узнать как можно больше о купце Николая Тароватове, А еще о некоем картографе с даром составителя магических карт. — Как его имя? — поинтересовался Зотов. Вот это я и надеюсь узнать. Но он должен быть как-то связан с купцом. И для чего вам эти сведения? А вот именно об этом я и собираюсь вам рассказать. Улыбнулся я. Да, чуть не забыл. У вас в управлении есть специалист по магическим заклятиям на склепах? Найдется. Нахмурился Никит Михайлович. А в чем дело? Будьте добры, Никит Михайлович, отправьте его на Смоленское кладбище. Вы помните тот склеп в виде китайской пагоды? Вот в нем прячется призрак бывшего оберпрокурора Рябушинского. Он залез в склеп, спасаясь от Градова. А вот обратно вылезти не может, заклятия не дают. Вот пусть ваш человек его и выпустит. Склеп — это самое подходящее место для призрака. Угрюмо, возразил Зотов. Тем более для такого скандального. Пусть там и сидит. — Ну, Никита Михайлович, не будьте таким мелочным, — улыбнулся я. Между прочим, оберпрокурор очень помог в поимке Градова. Так что не стоит огорчать его вдову.